Здесь видывал я самую последнюю ступень человеческой подлости и самую отчаянную честность. Здесь же впервые построил свой замок, заложив его фундамент. Сюда меня привезли в 73-м году из Владимира, отощавшего и одуревшего, надеясь заставить раскаяться, отречься. Начальник тюрьмы полковник Петренко приходил ко мне по вечерам под хмельком, как старый приятель. «Ну вот скажите», — спрашивал он, — «вы теперь все тюрьмы видели и лагеря. Можете сравнить?» «Скажите им, как я кормлю, а?» И, услышав похвалу Лефортовской кухни, расплывался в улыбке. «Знаете», — говорил он, — «мне хочется взять вас за руку и провести по всем камерам, чтобы вы это всем повторили». А то у меня сидят сейчас прокуроры за взятки. Они вчера на воле шашлык по-карски ели, и то морщились. Ну и теперь овсяную кашу есть не хотят, жалуются. Нет, не та стала Лефортовская тюрьма, не то время. Вот он. Тут он тыкал пальцем в грудь угрюмого корпусного, стоявшего рядом на вытяжку. Он еще помнит, что здесь делалось в старое-то время, а теперь не то. Действительно, при Сталине было Лефортово пыточной тюрьмой. Что в Лефортово захотел, зловеще говорил следователь упрямому арестанту, и у того обрывалось сердце. Что угодно, только не Лефортово. Здесь же в подвалах убили Ежова, и на время прекратились пытки. Но только на время. Здесь всегда хотели от людей только одного — раскаяния. От того верно сами стены Лефортовской тюрьмы пропитаны покаянием. Кряхтя отворочаются арестанты, не могут уснуть. Все постыдное, что совершилось в их жизни, напоминает им тюрьма. Я всегда каялся в Лефортове, только не в том, за что был арестован, не так, как хотели следователи, да и не перед ними. Все, в чем я мог упрекнуть себя, неизменно лезло в голову. В тот первый раз в 1963 году Вспоминал я почему-то Зайца, которого убили мы в Сибири в экспедиции. Дело было ночью. Машина шла под уклон с горы. Только что прошел дождь, и дорога размякла, раскласилась глина. А вдруг сбоку выскочил Зайц, пробежал метров десять в свете фар и сел на дорогу. Сел, съежился и закрыл голову лапами. Точно зажмурился от страху. «Ага, дави его, Зайца, дави!» закричали мы. «Будет на ужин зайчатина!» И через секунду... Стукнуло что-то снизу об машину. Съехав с горы, мы вернулись за Зайцем. Вскоре он уже варился в ведре. Ребята смеялись надо мной, но я не мог его есть. Не знаю почему, но я вдруг понял, что изменится теперь моя жизнь. Раньше мне все сходило с рук, больше этого не будет. За этого-то Зайца выходило и сидел я теперь в Лефортове, потому что вспоминался он мне чаще всего и никакие оправдания не помогали. Я не убивал его, да и склон был крутой, глинистый, после дождя затормозить было нельзя, но я хотел ему смерти, всего только секунду хотел, и этого было достаточно. Случалось мне потом убивать на охоте птиц, да и зайцев тоже. Их я никогда не вспоминал. Сам вид Лефортовской тюрьмы и ее К-образная форма сетки вместо перекрытий между этажами, так что корпусной за своим столом в центре мог постоянно видеть всех надзирателей и все коридоры, таинственное цоканье языком, принятое надзирателями как условный сигнал, когда они ведут заключенную, все это поразило меня в первый раз. Режим тогда был не то, что сейчас. Следственным не полагалось иметь ни карандаша, ни бумаги, не давали газеты, даже календаря в камере не было, и счета дням, чтобы не сбиться, приходилось вести очень своеобразно. Навесили в камере на стене правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах КГБ. Слово «правило» было напечатано крупным шрифтом сверху, как раз под веревочкой, на которой они висели. И вот это слово служило календарем. В нем ровно семь букв И если повесить клочок бумаги на эту веревочку, а затем каждый день передвигать его так, чтобы он закрывал одну букву, то можно было отсчитывать дни недели. П. Понедельник. Р. Вторник. А. Среда. Тяжелее всего было, что не разрешали спать.